Глава 22. Едва увидев директора НИИ физики пространства, я сразу понял, с каким человеком нас вела судьба. Нечасто, но бывает. Учёные столь много силы и времени отдают своему делу, что оно за много лет оставляет на нём неизгладимый отпечаток. Так и получаются могучие пожилые мужи, вроде Менделеева, либо благообразные седые дядьки, вроде мягкие и добрые, но способные самому тупому студенту за 5 минут объяснить самый сложный вопрос. Да так, что тот потом этот предмет на отлично сдаст и на всю жизнь накрепко запомнит. Наш визави оказался из старых. Огромный свой кабинет превратил в уютнейшую гостиную, разве что камина не хватает. А не успели мы усесться за овальный стол из потемневшего от старости ещё лет 50 назад массива дерева, повинуясь приглашающему жесту, перед каждым оказалась чашка чая. Я даже не надолго умудрился выбросить из головы, зачем мы сюда пришли. Мысленно завидуя его студентам. Вот уж кому повезло так повезло с научруком или завкафедрой. «Руку даю на отсечение. Многие, сами уже ставшие состоявшимися научными сотрудниками, преподавателями, обросшие степенями бывшие студенты, не забывают своего учителя и наставника, раз в год до приезжая. А стоящие вдоль одной из стен кабинетные изящные тумбы содержат тонны две чайного листа всех разновидностей из одних только подарков. «Приятно лично с вами познакомиться, молодой человек!» Пришлось вскакивать со стула, чтобы пожать протянутую руку. Меня зовут Архип Яковлевич Подвижный. Надеюсь, вы не планируете закончить карьеру на должности младшего лаборанта и собираетесь получить высшее образование. Атрадно узнать. Буду рад в таком случае видеть вас у себя на лекциях. Да вы пейте чай, Пети, может, джема или молока к течению веве мигом принесёт. Торопиться нам всё равно некуда. Чай я всё-таки отхлебнул, невольно оценив богатый букет оттенков ароматов. Но к выпечке рука просто не потянулась. От последней фразы у меня на душе «Заскреблись кошки». Филиппов, до того явно нервничающий, заметно нахмурился. «Прежде всего скажу, что вы молодцы». Директор сам сел напротив нас, пододвигая к себе исходящую паром чашку. «Немногие способны, поставив себе цель, вот так рискнуть ради нее, пусть даже только хорошим отношением руководителей. Но вы, молодые люди, правы». Тема действительно острая, и застой в практических исследованиях иных миров ни к чему хорошему не приведет. Уважаемому профессору уже так давно было не привыкать читать лекции, что он буквально ими стал разговаривать. Во всяком случае, у меня по давно, казалось бы, забытой привычке зачесались пальцы достателли сток и ручку. Что говорить, если результаты ваших измерений уже фигурируют в 53 научных работах сотрудников нашего НИИ? А ведь едва месяц прошел с момента их публикации. Результаты, полученные на программно-аппаратном комплексе, построенном на личные средства в инициативном порядке. Это ли не сигнал, что все мы тут в землю вросли и сверху мхом покрываться начали? Подвижный умудрялся не только вещать нам двоим, как целой аудитории, но и прихлюбовать из кружки, четко попадая в собственные паузы. «Потому вы все правильно сделали с этой докладной запиской, повторюсь». Следующий же шаг должны были сделать умудрённые жизнью люди в высоких кабинетах в погонах с большими звёздами и без. Однако, как видите, говорю с вами я. Чёрт. Инициативу сверху одобрили, даже заложили финансирование и возможность расширить штат. Тут Архип Яковлевич сделал многозначительную паузу, по очевидю взглянув в глаза мне и Михаилу. И пообещали содействие, как только Ни получит значимые результаты в данном направлении. Судя по движению губ, сенсор беззвучно ругнулся. А вот я не удержался и довольно глупо переспросил. "Это как бездействующего портала в доступе?" "А вот как? Это теперь исключительно наша задача". Грустная саркастическая усмешка на миг искривила губы директора. Всем известно, что подходящее место для натурных исследований одна из закрытых анамальных зон в Японии. Но доступ туда вопрос в том числе и политический. Я в международных отношениях профан, но не удивлюсь, что пришедшая мне задача своего рода отписка такая. Рискну предположить, что проработка будущих договорённостей и прощупывание политических оппонентов уже начались. Но дело это не быстрое. Может, лет 5 пройдёт, прежде чем что-то сдвинется с мёртвой точки, а может и поболе? Горячая чашка пришлась весьма кстати. Стиснул её вместо того, чтобы схватиться за колово. Подозрение, что мы так опоздаем всем миром, опять всколыхнулись, развёртывая в воображении чересчур реалистичные картинки будущего. Осознание, что я сам себя накручиваю, не очень-то и помогало. Отчаянно не хотелось оказаться в роли мужика из фильма-катастрофы, который, глядя на разворачивающийся хаос, шепчет: "Ну я же предупреждал". Не шутка же, представьте. Россия заявляет, что у неё есть технологии исследования за портальных пространств. Это же первое за много лет отчуждения и политической сегрегации тема, способная всколыхнуть межгосударственные отношения. Профессор чутьём опытного преподавателя без труда разгадал направление наших мыслей, точнее, сам повернул их туда, и сходу начал объяснять, что к чему. Кстати, для неполитика у него это получалось слишком хорошо и правдоподобно. Подвижный явно был в теме того, о чём говорил. Пожалуй, только США могли бы отослать своих учёных на Хансю, никого не спрашивая и не ставя в известность. Это же они обеспечивают блокаду страны восходящего солнца. Да и то не факт, что силы самообороны пропустили бы их даже с приказом от представителя гражданского правительства. Но мы их скорее не пропустили. У них с экзопационным контингентом давние и прочие контри. Архип Яковлевич и дальше продолжил говорить, но я начисто перестал его слушать. Фигурально выражаясь, их полностью заглушил громоподобный щёлк, прозвучавший в моей голове. Я правильно понял, что не ей выделили деньги и разрешили проявить любую инициативу для проведения нужных исследований, пока колёса большой политики начнут свой неторопливый бег. Судя по возникшей в кабинете тишине, я перебил хозяина этого уютного местечка. То есть мы можем добраться до Ханси в частном порядке и там, получив доступ в запретную зону, хоть обследоваться, лазая по пространственным пробоям. Помедление, я молодой человек, с едва слышным недовольством через чётко выдержанную паузу отозвался подвижный. Во-первых, попасть на острова крайне сложно, во всяком случае, не американскому гражданину. Их я слышал туда как туристов возят. Нужно заполучить одобрение со стороны Мида Японии, которая, как правило, выдаётся только по подтверждённому запросу от какого-то из местных граждан и одновременно разрешение от Мида США. Второе обычно проще. Что-то не так, Михаил? Сенсор смотрел на меня с таким лицом, что директор не мог не сбиться. Сочетание понимания и неверия в крайней форме. Немного знакомый с моей биографией и куда лучше с моим характером Филиппов догадался, что я собираюсь сделать, только не мог понять как. Да запросто же. Архип Яковлевич, можно воспользоваться вашей интерактивной панелью для связи? Я показал на экран, занимающий большую часть дальней глухой стены кабинета. Для лучшего вписывания в интерьер реалистично прикидывающийся ковром. Конечно, вот тут и профессор сообразил, что намечается нечто необычное, если бы он только знал, насколько. Виви, если не трудно, перевод выдавай с субтитрами, видимыми только нам. Выбрав нужный номер на ПКУ, я смахнул вызов на настенное устройство, походя нагрузил заданием и директорского андроида. Фил, привет. У меня к тебе дело на пару триллионов долларов и в перспективе удобный стул в одной овальной комнате. Как я и ожидал, политик в 11 вечера ещё не спал. Судя по обстановке за его спиной, поймал я его в особняке, в рабочем кабинете. Знаешь, не скажу, что совсем не ждал от тебя подобного звонка. Финнамериканец ничуть не удивился теме. То, что ты хочешь предложить, как-то связано с двумя джентльменами у тебя за спиной. «Доктор физических наук, профессор Архип Подвижный, глава Центра исследования пространства. На американский манер представил я хозяина кабинета. А это Михаил Филиппов, тоже ученый-физик, только еще и сверхсенсор. Господа, Филипп Йон, миллионер, филантроп, видный политик из Калифорнии». «И все еще в какой-то мере твой приемный отец», – чуточку ворчливо добавил Фил. «Весьма рад знакомству». «Взаимно». В отличие от впавшего-таки в ступор научного сотрудника, его директор сумел оперативно переварить мою манеру помогать сводить полезные знакомства. «Короче, лезем по очереди в каждый портал аномальной зоны Блис Токио, делаем замеры, все оборудование готово, зеленый свет мне дали. Нужна только группа одаренных для физической защиты научной части и возможность туда попасть». «Пока это не триллион, а что-то на уровне правительственного гранта на фундаментальные исследования». «На всякий случай оповестил меня Фил». Вот если бы ты предложил разведку? Пап, я же не самоубийца. У корзину напопенял мышление. Получу в данные, мы сможем закрыть порталы по одному. И ты мне говоришь о наличии у твоих партнёров э, такой технологии мне? Внешне очень спокойно проговорил мужчина. Да, даже как-то стало стыдно. Её смог напугать очень даже не чужой вам ни человека, напугать тем, что находясь в здравом уме и твёрдой памяти, смог выдать государственную тайну запредельно высокого уровня, а именно таковой технологию управления порталами и является. После этого Или не живут, или это слив заведомой дезы. Очень топорно и что тоже вряд ли. А вот как прицельный удар по ионам самое то. Всегда найдутся те, кто попытается выжать из родителей сбежавшего русского хоть гран информации. А что, вдруг узнают? То, что запись разговора через международный шлюз с обоих концов попадает куда надо, можно было не сомневаться. Технология такая есть и у России, и у США, — отмахнулся я, давя желание оглянуться и полюбоваться квадратными глазами директора института и Михаила. «Всего лишь правильно настроенная термоядерная бомба, способная при взрыве вовлечь в цепную реакцию атмосферную морскую воду. Нет мира, нет и прохода в мир, верно? Дело только в данных для настройки. Вышел, замерил и назад. Ну как ты в теме?» Примечание. Никто не знает, можно ли в реальности создать такой заряд и какой мощности он должен тогда быть. И что будет с планетой, если его взорвать? В том числе и потому, что как-то проверять не хочется. Но у нас же фантастика, верно? Конец примечания. Ну вот, выверенная доза безумия или во всяком случае чего-то звучащего как безумие, и штатовские федеральная спецслужба и политики спокойно дадут Филу организовать всё, что он захочет. Более приземлённый план могли попробовать перехватить. Более безумный показался бы подозрительным и тоже послужил бы причиной перехвата. А тут самое то. Ей нам придётся поставить свой политический капитал на кон, чтобы организовать всё, что требуется. «Но не весь в меру». «Зато и выиграют мои приемные родители колоссальный приз, если все выгорит». «Но только при поддержке федералов на финальном этапе, конечно». «Как верно заметил Фил, результаты замеров совсем задорого не продашь». «А вот возможности закрыть проходы в иные миры...» «Пожалуй, федеральные власти даже прикроют моего приемного отца от конкурентов поменьше, немного». «Потом, если что, попытаются сожрать или возьмут к себе». Американская внутренняя политика, она такая. Надеюсь, я достаточно хорошо научился её понимать и сейчас правильно сыграл. Так, а теперь нужно найти способ быстро передать письмо от Суши Рахиме, чтобы не как обычно по почте шло полгода. Пусть готовит приглашение. Заодно через него можно попытаться выйти на армейскую верхушку. Кацу хотел отплатить мне долг жизни за дочь. У него есть прекрасный шанс. И что-то мне подсказывает, таким козутью сама найдёт способ намекнуть своему жрецу, что это верный выбор.